На третий день выяснилось, что Тейсон абсолютно не умеет готовить. Все его познания в кулинарии начинались и кончались на подогревании в костре открытой консервной банки. Открывать консервы мрак запретил. Берег их для пустыни. Уконона дела шли лучше. Работая в ресторане мойщиком посуды, он приобрёл обширные теоретические знания. Осталось только согласовать теорию с практикой. Вот и сейчас, прижимая мокрую тряпочку к синяку под левым глазом, Конн руководил действиями приятеля. Синяк был результатом занятий рукопашным боем. Урок решил изготовить комплект шахматных фигур. Выбрал сухой сучок, достал нож, подумал минуту и поглядывая на свою кобылу принялся вырезать фигурку коня. Рядом опустился на корточки Кону. Красиво. А рога где? Какие рога? Это же Дэриан. Мрак на расстоянии вытянутой руки осмотрел результат работы. И на самом деле, фигурка больше походила на крокодила, чем на лошадь. Это самка. Самки не носят рогов. Они их ставят. Мрак погрустнел. потерял интерес к резбе по дереву и убрал нож